о пользе дневников. Длительные отрицательные эмоции пагубны для здоровья. Поэтому очень важно не зацикливаться на них, а переключаться на что-нибудь другое, причем не обязательно только радостное. Ибо, как выяснилось, привычка постоянно убеждать себя и других, что все прекрасно, тоже может иметь неблагоприятные последствия для организма. Например, психологи из университета Эдельфи, Нью-Йорк, убеждены в том, что американская манера на все вопросы о делах семье и прочим отвечать «Окей» – преднатель здоровья. Таким образом, человек не избавляется от своих проблем, а лишь загоняет их поглубже внутрь. Переживания, скрываемые за показной улыбкой, не исчезают, а накапливаются в глубине души, порой прорываясь в необъяснимых приступах недомогания. Исследования показали, что людей с комплексом отрицания негативных переживаний чаще настигают болезни сердца, рак и другие недуги. Ученые предлагают такой выход – Введите дневник. В пользу этого свидетельствуют результаты следующего эксперимента. Две группы людей работали в одинаковых условиях. Напряженный ритм, стрессовые ситуации. Одной группе предложили записывать в течение нескольких дней то, что в последнее время наиболее сильно их травмировало на работе и в быту. Люди ежедневно 15-20 минут честно фиксировали негативные переживания в дневнике. Другая группа вела себя как обычно. И вот что выяснилось. Те, кто изливал душу хотя бы наедине с собой, чувствовали себя лучше, чем те, кто не имел такой привычки. По мнению многих исследователей, гимник помогает снять излишнее возбуждение, улучшить работу иммунной системы и дает положительные результаты при лечении широкого диапазона заболеваний, начиная от простуды и гриппа и кончая душевными расстройствами. Причем независимо ни от возраста, ни от национальности, ни от уровня умственного развития. Интересно, что больший положительный эффект методика оказывает на сильный пол. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в отличие от прекрасной половины, мужчины не любят говорить вслух о своих чувствах. Механизм такой письменной психотерапии пока остается загадкой, но благотворный эффект вполне очевиден. Похожей методикой с успехом пользуется норвежский психотерапевт Нильс Ливсон. Он предложил страждующим присылать ему письма с подробным описанием своих переживаний. Так люди получили едва ли не самое важное – возможность выговориться. Спустя некоторое время на совещании психотерапевтов перед Ливсоном неожиданно извинился его давний научный оппонент. Оказывается, он написал Ливсону письмо, в котором в резких выражениях критиковал его за шарлатанство. Однако после того, как ученый отправил это негативное послание, он сразу успокоился и тем самым убедился в действенности метода своего противника. Не извиняйтесь, коллега, добродушно ответил Ливсон. Честно говоря, я не читаю этих писем.